определенный шарм имеется, невольно подумалось мне. Зато вульгарности в них не хватает, вот чего. Прямо героини из какого-нибудь душещипательного сериала, неожиданно оступившиеся, но вот-вот готовые встать на путь истинный. Ты полагаешь, что эти девицы из колбасиной фирмы? Очень может быть. — «Сам взгляни, сотрешь краску, оденешь поскромнее, как есть порядочные. Хоть сейчас замуж бери». «Ха! Да этот колбаса, вот он, собственной персоной!» И Ген наткнул пальцем в изображение лощенного, которое я предъявил ему. «Новости! И этого человека я видел вместе с Лорой. Что могло быть между ними?» Ничего не понимаю. Может, действительно, она когда-то была просто его знакомой? А этот колбаса где-нибудь тусуется? Я его в полярном сиянии видел. Он пьет мало, зато других угощает щедро. Не всех, конечно, а тех, кто ему нужен. Ну еще бы. Слушай, Славка, хочешь, как другу тебе скажу? Не лезь. Ты всегда говорил, что я тебе хренового не посоветую. Напротив, помнишь, как я тебя отговаривал от Наташи Рябцевой? А ты заупрямился, буром попер, крутого из себя корчить начал. Сейчас я вижу, ты в глубокой жопе, только не сознаешься в этом, верно ведь? Я промолчал. Потом сказал Мне просто его увидеть надо. Если просто увидеть, ладно, но имей в виду, я тебя предупредил. Колбаса — фрукт тот еще. Даже воры с ним считаются. Я уж не говорю о нуворишах, у которых кроме денег ничего нет. Девчонки от него по своей воле не уходят. Либо за очень большие бабки, если спонсор найдется, либо он сам их увольняет по старости». Лет 26-28 свободно. Не сумела за время трудовой деятельности накопить на хорошую жизнь твои проблемы. Пенсию не жди. Да и не только он, другие ведь похоже поступают. Только колбаса еще и наказывать умеет. Если девчонке надоест дупло подставлять, нет проблем. Правда, потом она может смело идти и инвалидность оформлять». Не знаю, правду говорят или нет про то, что у него за стенки, как в гестапо, но все знают, что колбаса уродовать людей любит и умеет. Я даже поежился. «Это за подобные дела ему такое погоняло дали? Вроде как мясник? Не знаю. Он, кстати, зону не топтал. Как видишь, молодой, тридцати еще нет». Три раза под следствием находился, но отмазывался. А сейчас, как разбогател к нему вообще, на хромой не подъедешь. И последнее, Ген. Как мне с кем-нибудь из этих девиц поговорить? Если у тебя есть возможность и деньги, начинай обзванивать все конторы. Приглашай по приметам. Вернее, сперва можешь потребовать, чтобы прислали скромную на вид и красивую. Если озадачил, смело звони дальше. Где не будут удивляться, можешь быть уверен, что это нужная контора. Действительно, пробормотал я, думая, что все это, в общем-то, довольно просто. А нельзя ли договориться с тобой? Могу даже забошлить. «Не даже, а забошлишь», — веско сказал Гена. «Потому что я, в отличие от тебя, свободен и могу трахать всех подряд, что, кстати, и буду делать». Я остановил тачку и поехал на улицу аэропорт отвозить камеру и кассету. Но дома Лора не оказалась. «Оставлять записку...» что-то не хочется. Я рискнул отстегнуть ремешок с логотипом Panasonic от видеокамеры и бросить его в почтовый ящик. Увидит его Лора — догадается. Значит, позвонил.